Глава третья. Муза Кати Калининой. Впереди расстилался лук. Такого не было ни в одной стране, даже сказочной. Все мамины пациенты и просто гости считали своим долгом поработать над его внешним видом. Иногда Кате казалось, что таким образом они соревнуются в своих волшебных умениях. «Обалдеть!» Соловей был ошарашен. «Да, ничего так, картинка», — скромно согласилась Катя. Откуда-то сбоку, кажется, из-за куста, вдруг раздалось густое покашливание, и томный голос произнес: «На весенней травке... И что на этой травке? Бесятся козявки, бегают малявки. Бред, чушня-лопушня». Начнем снова. На весенней травке расцвели цветочки. Так хорошо. Расцвели. И что из этого следует? Расцвели цветочки. Расцвели цветочки. Разорались квочки. О боги. Квочки-то тут каким боком. Ну. «Ну и хватит, точка!» «Да какая точка!» Послышалось невнятное то ли рычание, то ли мычание и тяжкий, самый тяжкий вздох на свете. Соловей вздрогнул и с тревогой поглядел на Катю. «Девочка, тебе не кажется, что рядом с нами, в непосредственной близости, мучается живая душа?» «Душа?» «Ага, еще как мучается. Это зорька. Стихи рожает». «Что за зорька?» «Наша корова». Соловей остановился так резко, словно врезался лбом в невидимое стекло. Обернулся. За кустом калины и вправду стояла корова. Обычная рыжая корова. Необычным было только лицо. «А вот ничего подобного. Это не ошибка» если бы вы посмотрели на зорьку вместо соловья разбойника и увидели умнейшие глаза устремленные чуть в бок и к небу вы никогда не назвали бы фасад ее головы мордой катя проскочившая на пару шагов вперед тоже обернулась и спокойно даже с линцой позвала идемте не пугайтесь она уже не заразная мама с папой проверяли это точно взволновался катин спутник конечно кому захочется прийти к ветеринару с банальной ангиной а уйти зараженным неизвестной болезнью из-за которой страдают и вздыхают стопроцентно когда зорьку пробила на стихи сначала никто ничего не понял а у меня как раз день рождения случился я весь класс пригласила мама естественно на зорькином молоке тортик испекла и началось что началось медвежья хворь животы разболелись Если бы! Стихи начались, представляете, у всего класса, с утра до вечера. Наша учительница русского и литературы, Надежда Борисовна, сначала словно на крыльях летала, но потом призадумалась. Правда, острая фаза поэтической болезни быстро прошла, неделька, не больше, вроде гриппа. А вот остаточные явления не проходят уже второй год. Зато теперь у нас в школе большой литературный кружок. Мы, кроме стихов, прозу начали писать. Тоже получается. Так все говорят. Хотите мои стихи послушать? Вдруг оживилась Катя. Ее глаза вспыхнули и забегали. В голосе прорезались хищные нотки. Не в том смысле, что она хотела съесть своего спутника или ту же Зорьку. Нотки пели про другое. «Дайте, дайте же мне почитать свои стихи!» И у соловья тут же появились сомнения. А истины ли результаты лабораторных исследований Зорькиного заболевания. Подожди, подожди! Разбойник смахнулся лба испарину. Ты еще успеешь это сделать? Лучше объясни, как ваша корова подцепила заразу. Кто-то занимался проблемой. Ой, да тут и так все ясно! Пробубнила Катя, разочарованная нежеланием соловья насладиться ее стихами. Зорька сорвалась с привязи. Мы ее обычно на лугу перед домом оставляем, и ломанулась в лес к источнику с живой водой. Она ее обожает. Я не сразу сообразила, где искать. А когда нашла, корова уже успела набить брюха пограничной травой. Мама ей слабительного дала, думала, на том дело и кончится. Как бы не так. Пронесло зорьку, ого как. Мы навозом целую огуречную грядку удобрили. Но часть травяного сока успела попасть в кровь. А откуда такая говорливость? Тоже... «Трава с нашей стороны виновата. Так коровы у нас больше доятся, чем разговаривают». «Сама удивляюсь. Я даже Зорьку спросила». «Весьма любопытно. И что она?» «Сказала, будто ее стихи — это разговор со Вселенной, словами любви. Что любовь понятна всем. А мало или много стихов, так это уже от вдохновения зависит. Вот». «Невразумительный ответ». «И я также считаю». Но что поделаешь, принимаем как есть. Доится же. Послушайте, может, вам все-таки почитать стихи? Чуть-чуть. Потом. Обязательно. Правда? Перспектива слушать Катины стихи Соловья не прельщала. Не все любят поэзию, но не согласиться было бы весьма опрометчиво. У юной поэтессы мама, ветеринар, пришлось кивнуть. Катя расцвела, и, не дав Соловью возможности передумать, открыла перед ним дверь в домашнюю лечебницу. Прошу.